Глава 36. Жизнь налаживается. Пока братья Оборот не везли Никиту домой, его раны и порезы затянулись. Произошло это за каких-то 20-30 минут. Когда машина остановилась у подъезда, на теле Никиты остались лишь едва заметные белесые полоски. Ксения показала близнецам окно его комнаты. Клык и коготь без особого труда взобрались на дерево, волоча на себе бесчувственного Никиту, протиснулись в окно и уложили его в постель. Затем они доставили Ксению к самому ее дому. «Думаю, нет нужды просить тебя хранить все в тайне?» — улыбнулась Иоланда, когда девушка вышла из автомобиля. «Я буду молчать», — пообещала Ксения. «Никогда и никому не выдам тайну Никиты. Клянусь вам в этом». «Хорошо», — кивнула Иоланда. «Уважаю преданных людей». И машина оборотней скрылась за поворотом. очнулся никита Утром в своей кровати. О том, что случилось в супермаркете, он почти ничего не помнил, и пробелы в его памяти восполнила Ксения, когда он, едва дотянувшись до телефона, позвонил ей. «А как ты меня нашла?» — спросил Никита под конец рассказа. «Ведь я никому не сказал, что иду в Бальзак». «Вот именно что никому!» — воскликнула Ксения. «Гордей обещал пристукнуть тебя за это, едва ты попадешься ему на глаза. Он очень зол». И я его понимаю. Мне и в голову не пришло сообщить ему, виновато признался Никита. Я привык справляться совсем в одиночку. Как видишь, не справился. А все-таки, как ты обо всем узнала? Во время антракта, когда ты отправился на крыльцо, я пошла за тобой. Я приблизилась к двери, когда ты уже разговаривал с ноздрёй и все слышала. Поэтому сразу после окончания спектакля я побежала в супермаркет. И едва успела. «Это уж точно», — удрученно согласился Никита. «Поэтому теперь ты просто обязан сводить меня в какое-нибудь отличное место», — весело воскликнула Ксения. «Свожу», — обрадовался Никита. «Как только встану на ноги». Они рассмеялись. Недомогание Никиты продлилось еще три дня. Легкое головокружение, температура. Он практически не вставал с кровати. «Тетка Никиты...» Елена, которая была врачом в городской больнице, посчитала это неким вирусом, и родители с ней согласились. Елена выписала ему кучу лекарств, и Никите пришлось все это проглотить, чтобы не вызывать у папы с мамой лишних подозрений. А в конкурсе талантов первое место заняли Алиса Макарова, Лия Данилова и Дуня Валиева. Они исполнили зажигательный восточный танец с бутафорскими саблями, потрясший всех зрителей до глубины души но и компания Никиты с их постановкой «Пиковой дамы» не осталась незамеченной. О том, что случилось после ухода Никиты из актового зала, ему поведала Алена Кизякова. Она была очень серьезной и говорила трагическим голосом, но Никита все равно чуть живот не надорвал от смеха. Началось все с того, что подменивший Никиту диджей Максим вышел на сцену в каком-то разноцветном балахоне и весь вымазанный черным гуталином. В его ухе поблескивало «Золотое кольцо» явившись потрясенным зрителем в таком облике он зверем глянул на сидевшую в кресле ирину и грозно спросил молилась ли ты на ночь лепцова даже слегка опешила это герман что ли громко спросила она чего то я не въезжаю зрители в зале просто окаменели от такой трактовки классического сюжета артем в суфлерской будке начал лихорадочно листать сценарий решив что в рукопись внесли изменения о которых он не знает и в этот самый момент у него выпала контактная линза. Он протянул руку, чтобы подобрать ее, а новоявленный Герман шагнул к графине и случайно встал ему на пальцы. уа раздалось из суфлерской будки. Зрители подскочили от неожиданности. «Уйди, зараза, пока вторец не получил!» Графиня перевела взгляд на Германа, пожала плечами и, важно, изрекла «Уйди, зараза, прочь, пока вторец не получил!» В зале... Все просто попадали от хохота. Ничуть не смутившийся Максим, уже почти профессиональный актер, решил во что бы то ни стало доиграть спектакль до конца. Он молча прыгнул на графиню и начал ее душить. Да так энергично, что кресло, на котором сидела Ирина, опрокинулось. «Не было такого сценария!» — завопила Клепцова, дрыгая ногами в воздухе, и так врезала на новоявленному Герману загипсованной рукой, что тот перелетел через рампу и грохнулся в зрительный зал. Члены жюри долго не могли прийти в себя и в итоге наградили всю труппу за нестандартное и неожиданное прочтение классики. Так что свои пять минут славы они получили. Их групповую фотографию опубликовали на первой полосе прожектора. Следствие в супермаркете «Бальзак» продолжалось почти месяц. Об его итогах Никита так ничего и не узнал разрушения списали на сильный ураган, пронесшийся в ту ночь над санкт и наделавший немало бед. Как в Бальзаке оказались школьный психолог и бывший управляющий корпорацией «Экстрополис», никто объяснить не брался. Охранники, проспавшие всю ночь, не могли сказать ничего вразумительного. Они совершенно ничего не помнили, за исключением того, что в их комнате непонятным образом очутилась корзина с большими ярко-красными цветами. «Воровка нимфа» бесследно исчезла, и о ней не было ни слуху, ни духу. Светлана Романова тоже как в воду канула. Одновременно прекратились и ограбления ювелирных магазинов. Но Никита подозревал, что в одной из камер Института психиатрии «Геликон» появилась новая пациентка. Ведь, по словам Ксении, когда они уезжали, нимфа все еще лежала без сознания на полу супермаркета — а спецназовцы ворвались в Бальзак сразу после их ухода. Газеты еще долго вспоминали подвиги дерзкой таинственной воровки, но затем переключились на более насущные проблемы. В последней статье, связанной с темой «Золотой подковы», шла речь о том, что супруга Родиона Романова развелась с ним и выгнала из дома, после чего весь его бизнес официально перешел к ней. Самому же Романову пришлось бежать в другой город и начинать все сначала. Тессу Никита тоже больше не видел. У него хранился номер ее телефона, и он все собирался позвонить ей в самом ближайшем будущем, чтобы выразить соболезнования и вообще поговорить, но все никак не мог собраться с духом. О профессоре Штерне, его кровожадной дочери и тени ничего не было слышно. Пока. Никита чувствовал, что еще столкнется с ними. Интуиция вполне возможна. Гордей Борисович вернулся в школу две недели спустя. Никита был рад, что, наконец, появился человек, с которым он мог посоветоваться по любому, даже самому необычному вопросу. Правда, Гордей в самом деле едва не пристукнул его при встрече. Но Никита не обижался, сам виноват. Если бы не его самоуверенность, того, что случилось, можно было бы избежать. Оказалось, что перед самым спектаклем Гордей получил фотографию Маргариты Федоровны. Снимок обработанный компьютерами белого ковина, показывал, как может выглядеть ведьма после пластической операции. Учитель собирался показать его Никите, но не успел. Легостаев клятвенно обещал Гордею ничего больше не предпринимать, не согласовав с ним. Нелли Олеговна продолжала портить жизнь школьникам, а Галина Петровна и Олег Павлович всячески ей помогали. Новый психолог появился в школе месяц спустя. Это была совсем молодая, симпатичная женщина. Никита не знал ее имени. В кабинет психолога он больше не ходил. Зато продолжал посещать факультативы по химии, и в результате его оценки по этому предмету заметно улучшились. Кроме того, Никита все-таки решил записаться в секцию плавания. Плавать он любил, и к тому же это было лучше, чем болтаться по улицам без дела. С Ксенией тоже все складывалось замечательно. Собравшись с духом, он, наконец, пригласил ее на первое свидание в парк аттракционов. Вечер прошел отлично. Жизнь входила в привычную колею. Вот только надолго ли? Фотографии на больших видеоэкранах, покрывающих стену кабинета, быстро сменяли друг друга. На одном был зафиксирован портрет школьного психолога Маргариты Карачаровой, оказавшейся Магдаленой Ягужинской, На соседнем экране шла видеозапись из магазина «Золотая подкова» с участием нимфы и наследника. Другие мониторы показывали сделанные скрытой камерой снимки профессора Штерна и погибших Андрея Мебиуса и Эммануила Гордецкого. Гордей стратов стоял у пульта управления экранами и читал вслух свой доклад о произошедших событиях. Миледи, Летиция и Таисия, расположившиеся в креслах напротив мониторов, внимательно его слушали, иногда задавая вопросы. «Но сейчас-то вы уверены, что ведьма мертва?» — осведомилась Летиция, когда Гордей закончил. «В этом нет никаких сомнений». «Надеюсь на это», — хмуро произнесла глава Белого Ковина. «История действительно жуткая», — согласилась Таисия. «Сколько всего пришлось пережить этим детям». «Что ли еще будет?» — хмыкнула Летиция. «Мальчик — наследник Чернорукого. Вы видели, что натворила одна только его тень, призванная этой мерзавкой Иоландой? Представьте, что же случится, когда Илларион вернется и вселится в тело мальчишки, снова обретет свою силу. А именно это и произойдет, рано или поздно». «Обряд воплощения?» — спросила Таисия. «Что на самом деле он из себя представляет?» Иоланда — могущественная ведьма, которая с давних времен покровительствует Парду. Ходят слухи, что она водила дружбу с самим Илларионом. Когда придет время, она проведет особый ритуал, и дух Чернорукова вселится в мальчишку и займет его тело. Никита Легостаев исчезнет, а в его теле будет жить Илларион. В этом и заключается предназначение всех наследников. «И когда это должно случиться?» — спросил Гордей. «Обычно это происходит после того, как наследнику исполнится шестнадцать лет. Но может произойти и позже, лет восемнадцать-двадцать. Это зависит от расположения планет и дат старинного языческого календаря». «Но ведь все может обернуться иначе», — возразил Гордей. Может, мальчику хватит духа отказаться от своего наследия? Он вовсе не исчадие ада, каким был Иларион. «За свой век я знавала нескольких наследников», — глухо произнесла Летиция. «Ни одному из них не хватило мужества и силы воли противостоять своим злобным предкам. Каждый из них натворил немало бед, и я опасаюсь, что это может произойти снова». Это звучит ужасно, но мне кажется, что лучше бы Магдалена довела начатое до конца. «Как вы можете?» — возмутилась Таисия. «Это избавило бы нас от многих проблем в будущем», — сказала глава Белого Ковена. «Но раз уж ведьма погибла, пусть все идет своим чередом. С этого момента, Гордей, ты будешь неотступно следить за мальчишкой и докладывать нам обо всем». При первых признаках того, что он начал меняться в худшую сторону, ты сообщишь об этом лично мне, и мы примем решительные меры. — Надеюсь, что все обойдется, — нахмурился Гордей. — Никита Легостаев — славный парень, добрый, смелый, смышленый. Будет несправедливо если он станет всего лишь оболочкой для мертвого колдуна. — В этом мире вообще мало справедливости, — вздохнула Летиция поэтому держите меня в курсе событий». На этом совещание в кабинете главы Белого Ковина подошло к концу.